Дайн остановился где-то в 15 метрах от остальных и бодро воскликнул. «Отлично!» Затем из-под плаща быстро высунулись тощие руки. Облако тем временем приближалось к нему спереди, клубясь словно живое. Дайн, конечно, сказал, что обезвредит его одной левой, но как именно он собирался это сделать? На глазах более чем 40 аватаров Дайн встал в стойку, словно готовя спецприем... Постоял в нём пару секунд, а затем повернул голову назад. «Сорян, надойте ко мне энергии, кто-нибудь!» Весь Наганебилос дружно лишился дара речи. А Ника протяжно вздохнула. «Времени нет, давай поторапливайся!» Крикнула она и сорвала с пояса маленькое усиливающее снаряжение в виде пистолета. Звучно прокрутился барабан, ствол нацелился на Дайна и... Непринуждённо щёлкнул курок. Энергетическая пуля безжалостно прошила коричневый халат Аватара, но тело, по всей видимости, лишь слегка оцарапало, поскольку Дайн немного пошатнулся, но устоял. Видимо, энергия от атаки у него всё-таки набралось, поскольку он, наконец, выкрикнул название спецприёма. «Поехали! Антидот мест!» «Туман противоядия!» Вскинутые руки вспыхнули жёлтым светом, а затем испустили жёлтый же спрей. Стоило ему коснуться облака, как антидот оправдал своё название, полностью развеяв ядовитый газ. Всего через несколько минут двадцатиметровое облако бесследно исчезло. Адайн развернулся и громко хлопнул в ладоши. «Ну, как-то так!» В ответ лагерь Проми разразился аплодисментами и возгласами. «О, так держать, король противоядий! Меня тоже детоксане!» «Тут просто невозможно удержаться!» Думал Хороюки, присоединяясь к аплодисментам. И тут рядом раздался тихий голос Черноснежки. «Так это всё-таки он. Почти крутейший. Выходит, он остался в Проминанс?» «Почти крутейший. Это кличка Дайна?» «Да, или точнее, почти крутейшее имя в истории. Посмотри на его шкалу», — ответила она, и Харуюки ещё раз провела взглядом по шкалам в правой части поля зрения. А лишь одна из них уменьшилась от полученного урона. Так что на этот раз Харуюки быстро опознал Дайна. Под нужной шкалой значилось «Айодайн Стеролайзер». «И... Иоди... К как это читается?» На вопрос ответила не Черноснежка, афука Фука. «Айодайн-стеролайзер, ворон «Ого! Прямо будто два имени каких-то супер-роботов!» Харуюки невольно отшатнулся, а затем снова смерил уважительным взглядом аватара в широкополой шляпе. Он не мог даже представить, что прячется под халатом, и не знал смысла слов «айодайн» и «стеролайзер». Но звучание имени однозначно показалось ему самым крутым среди всех аватаров, которых он только встречал. «А это поэтому его называют почти крутейшим именем в истории? Но с кем его сравнивали? Разве аватара с таким именем не лучше называть просто крутейшим?» Уточнил Харуюки. Черноснежка и Фука переглянулись с короткими усмешками. «Если уж тебе пришел в голову этот вопрос...» то и ответ на него отыскать сможешь сам. Но что важнее, кажется, собрание наконец-то начинается». Харо-Юки взгляд и увидел, как Ника повернулась к ним, прокручивая пистолет на пальце. «Что ж, вредное облако исчезло. Так что пора бы начать обсуждение объединения, ради которого мы здесь собрались. Лотос, определим ведущего встречи, как договаривались?» «Да не вопрос» кивнула Черноснежка. «Отлично! Ну что ж, парт, касси, порки, давайте выходите!» Ника щелкнула пальцами левой руки, и из строя Проминанс вышла тройка аватаров. Одного из них, Блад Леопард, Харуюки хорошо знал, но двух других видел впервые. Первый оказался огромным аватаром мужского пола с двумя огромными рогами на голове второй средних размеров аватаром женского пола с длинным мехом на спине они не выказывали никаких агрессивных намерений но от чего-то внушали трепет ничуть не уступая в этом отношении бахстиоом офицерскому корпусу зелёного легиона гретвол хароюки почувствовал исходящее от них давление и тихонько спросил а это случайно не именно это другие два триплекса Тихо пояснил Такому, неизвестно, когда оказавшийся справа от Хруюки. «Большого зовут Кастис Мусс, маленькую Тистал Перкупайн. Оба они опытные высокоуровневые линкеры, не уступающие Леопард. Так вот откуда у них эта аура. Но наши элементы не хуже!» Негромко отозвалась вставшая слева Чьюри. И действительно, со стороны Неганебулас вышли Скайрейкер, Аквакаррент, и Ардер Мейден, бесстрашно заняв места напротив триплексов. Стоило офицерам двух легионов оказаться друг напротив друга, как на всем уровне повисло напряжение. В конце концов шла королевская битва, под давлением которой замолчит даже младенец. И если бы между двумя группами линкеров вдруг проскочила враждебная искра, ситуация неизбежно обернулась бы катастрофой. Способны расколоть и землю, и небеса. Пока Харуюки с благоговением смотрел на шестерку высокоуровневых берстлинкеров, сзади к триплексам подошла Ника, а затем вдруг громко воскликнула. И кулачки сжали! В ответ шестеро аватаров с невероятной скоростью подняли правые руки, затем опустили перед собой. Шесть крепко сжатых кулаков мгновенно остановились и вызвали ударную волну поднявшую в воздух клубы пыли. Ещё до того, как она улеглась, раздался голос Черноснёжки. «Дзян кенпон!» — считалка для камень-ножницы-бумага. Воздух содрогнулся ещё сильнее, чем в предыдущий раз, и по шести рукам пробежали голубые искры. Через два раунда двое проиграли. Затем процесс повторился ещё три раза, и остались только Тистал пайн и Ардер Мэйден. Пока Хараюки раздумывал, дает ли скорость какое-то преимущество в камень-ножницы-бумага ускоренного мира, или же Ардер Мейден дошла до конца по чистой случайности, оба аватара на невероятной скорости выбросили ладони. Мгновение спустя, вверх, все еще показывая победные ножницы, взметнулась тонкая ручка Ардер Мейден. Огорченно втянув голову в плечи, Тистал вернулась к своим. А Ардер Мэйден гордо выпрямилась и торжественно провозгласила. «Таким образом, роль ведущего этой встречи принимаю на себя я, Ардер Мэйден. Без возражений!» Согласилась Ника. «Мы рассчитываем на тебя», сказала ей Черноснежка. На этом королевы возвратились в строй. У Тая осталась одна под взглядами сорока с лишним легионеров. Но несколько не испугавшись, зашла в инстру и материализовала крупный объект, оказавшийся деревянным щитом высотой 2 метра и шириной в один. С из него торчала квадратная деревянная балка, уходившая в землю. "Это что такое?" пробормотал Хроюки. И загнув встроенный стан, стоящая позади Маджентасис за наклонилась к нему и вполголоса пояснила: Вертикальная табличка размера LL. Используется для объявлений о дуэлях и так далее. Ого, в магазинах и такое продаётся. Однако Майден, похоже, нашла и другое применение. И действительно, следом Утай достала огроменную кисть, которая, видимо, самостоятельно пропитывалась чернилами. Перехватив кисть на манер меча, Утай несколько раз быстро провела ей по чистому дереву. Выстроившиеся в столбцы буквы гласили «Проминенс, Неганебилос, совещание по слиянию легионов». Выведенные идеальным почерком надписи вызвали восторженные возгласы. В основном со стороны легионеров Проминенс. Зрима зафиксированная на табличке тема совещания помогла многим наконец поверить, что редчайшее по меркам ускоренного мира слияние двух легионов происходит на самом деле. В воздухе постепенно нарастало напряжение. Тем не менее, оно нисколько не смутило Утай. Возможно, самую юную из всех собравшихся легионеров. Она вновь повела кистью, разделив левую сторону таблички на три части, и в верхнем правом углу каждой колонки вывела по надписи «Одобряю». Условно «Одобряю», «Неодобряю». Опустив кисть, Утай обернулась, И вновь заговорила хорошо поставленным голосом. Как вам всем известно, в январе этого года Проминенс и Неганебилос заключили перемирие, которое держится уже полгода. Однако перемирие лишь запрещало нам вторгаться на территорию друг друга. Поэтому масштабного взаимодействия между легионами практически не было. Наверняка некоторые из собравшихся здесь впервые увидели друг друга только сейчас. И вероятно найдутся те кто не сможет сразу одобрить слияние легионов, пусть даже ради благородной цели совместной борьбы против Белого легиона. Поэтому для начала я хочу, чтобы каждый из вас подумал, одобряете ли вы слияние, одобряете ли его условно, или же вовсе не одобряете». Харуюки восторженно отметил, что за всю устрашающе длинную речь у Тая ни разу не запнулась. Из-за этого он чуть не упустил продолжение ее слов. «Начнем с Наганебилос. Те, кто одобряют слияние, поднимите руки и назовите ваши имена». Вокруг взметнулись в воздух руки. И Харуюки поспешно добавил к ним свою. Сначала представились Черноснежка, Фука и Акера. Затем пришел черед «Я Сильверкроу, Харуюки». На что со стороны красных раздалось несколько возгласов «О, так это он!» Но их тут же заглушил бодрый голос Чиури. Затем свои имена назвала Трио Петипаке. Сихока, Сатоми и Йомы. Но на них перечисление и закончилось. Обернувшись, Харуюки увидел, что Такому и Руи не подняли рук. Он даже не успел протянуть мысленное а... как у Какутай уже вписала колонку одобряющих девять имён, включая своё. И вновь заговорила. Теперь поднимите руки те, кто одобряет условно». так Такому и Руи подняли руки и назвались Циан Пайлом и Мадженты за соответственно. Пока Утай вписывала их имена, Харуюки тихонько спросил у друга детства. «А Таку, что еще за условие «Все очень просто, потом объясню». Копать дальше после таких слов Харуюки уже не мог, поэтому повернулся обратно, И увидел, что Тай как раз закончила писать. На этом легионеры Неганебилос закончились. 9 одобряют, 2 одобряют условно. Теперь очередь Проминанс. Поднимите руки и назовите свои имена те, кто одобряют слияние. Стоило ей заговорить, как Ника первой подняла руку и сказала. Скарлет Рейн. Следом подняли руки все триплексы. Блат Леопард. Каосис Мосс. Перкупайн. Затем начали по очереди представляться другие аватары. И Харуюки изо всех сел старался запоминать каждого из них. Мастард сальтицит. Миниатюрный женский аватар яркого горчичного цвета. Масмот. Мужской аватар тускло-зелёного цвета с длинными антеннами на голове. Нэви Похоже на ракомужской аватар в тяжёлой броне тёмно-синего цвета. Корнелин Альфилс. Ещё один похожий на рака аватар мужского пола, но стройнее и с огромной правой клешнёй. В следующем раздалось имя уже знакомого Харуюки дуэльного аватара. Пич Парасоль. Бледно-оранжевый женский аватар с крупным усиливающим снаряжением в форме зонта. В конце предыдущего месяца она в группе с двумя другими аватарами атаковала территорию сугинами. Если Хоруюки не изменяла память, то она была ветераном проминанс, состоявшим в Легионе ещё во времена Первого Красного Короля Ретрайдера. И всё же она одобрила слияние Легионов. Возможно, как раз благодаря той самой битве. Пока Хоруюки раздумывал, поднявшие руки аватары продолжали называть свои имена. Персимон Монк. Высокий мужской аватар в длинной манти. Каратарет. Маленький женский аватар, ожидаемый морковного цвета. Аканайт Арчер. Мужской аватар в броне сине-фиолетового цвета и с арбалетом в руках. Сен Чонсвортиар. Балетно-желтый женский аватар с маленькими крылышками на спине. Охра Призан. Крупный желто-коричневый мужской аватар с огромными когтями. В свое время он напал на сугинами вместе с Пич. Малахит Хекс. Тёмно-зелёный женский аватар в гладкой броне, покрытый разводами. Кантау-танк. Средних размеров мужской аватар с бронёй из коричневых волокон. Эленвар Гавернон. Долговязый мужской аватар с головой, похожий на сложный механизм. Барикблок. Красно-коричневый мужской аватар, словно собранный из кирпичей. Следом в самом центре рядов Проминанс вдруг вырвался из земли белый дым. Сверкнули разноцветные лазеры. И на мгновение Харуюки подумал, что их атакуют. Следом из-за дыма выпрыгнули три блестящих аватара. И представились чарующими музыкальными голосами. «Фристон! Крим Дрим! Блейз Харт. Затем они дружно выкрикнули, приняв эффектные позы. «А вместе мы...» «Гелиосфера!» А лазеры сверкнули особенно ярко. И Хороюки рефлекторно захлопал. Справа от него захлопала Сатоми. И обронила восторженное: « «Ух ты! Сами Гелесфики!» Поэтому Хороюки подошёл к ней и спросил... «А... Гелесфики это кто?» «Ты не слышал о них, Воронкун?» «Это то ли второй, то ли третий по популярности ансамбль «Ускоренного мира!»» Карты с записями их песен отлично продаются. Второй или третий? Удивил Сахару Юки, внезапно догадавшись, что существует и еще более известный ансамбль. Но расспросы на эту тему решил отложить на потом. Все еще вдохновенно позировавшая справа участница ансамбля по имени Блейс Харт оказалась тем самым огненным аватаром, вторгшимся на территорию с Угинами вместе с Пич Парасоли и Охрой Признам. Харуюке еще тогда показалось, что Блейз похож на певицу, но он и не думал, что она в самом деле выступает на сцене.